Глава четвертая. Магазин проводники сделали прямо внутри собственной резиденции. Обычно сообщества лабиринта старались не заниматься подобным. Даже для самых прославленных гильдий с огромной репутацией у системы налог был настолько высоким, что для большинства сообществ заниматься этим становилось просто невыгодно. Куда проще скинуть всю добычу местным торговцам или напрямую лабиринту. Это не касалось разного рода артефактов, алхимиков, кузнецов и прочих. В их случае система была куда лояльнее. Возможно, потому что подобные мастера всегда были редкостью. Внутри резиденции меня встретило светлое полупустое помещение с единственным столом, за которым сидела одна из представительниц клана. Из этого зала вели три двери. Девушка посмотрела на меня фирменным для всех проводников ледяным взглядом. Появилось ощущение, что меня подробно проверили и оценили. Мне назначили здесь встречу. — обратился к встречающей. — Одна из ваших представителей. — Нас предупредили. Вновь непроницаемый холодный взгляд, который нельзя прочитать. — Левый от вас проход. — Благодарю. Не задерживаясь, я направился к указанной двери, за которой оказалась комната, заставленная манекенами. Каждый из них был облачен в броню или легкую экипировку. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это были какие-то серьезные артефакты. Среди стройных рядов манекенов обнаружил сосредоточенную на чем-то кнопку. Девушка сейчас сфокусировалась на одном из артефактов, незамечаемое его появление. Клыхание воздуха вокруг кнопки ясно показало, что та использует какую-то способность. Наполняет артефакт силой? Изменяет его? Меня заметили. Кнопка прервала свои действия и повернулась ко мне. Мне кажется или у нее появились новые татуировки на лице. «Ты рано. Я ждала тебя ближе к вечеру. Проходи». Девочка, а точнее уже девушка, сильно выросшая за последние несколько месяцев, пригласила меня куда-то вглубь зала с манекенами. Там обнаружилась пара просторных столов, на которых в беспорядке были разбросаны какие-то материалы для работы и создания артефактов. «Неловкость». Вот что я почувствовал, садясь за стол. Мало того, что взгляд девушки сильно поменялся, так еще и окружающая обстановка с этими манекенами вокруг не располагала к расслаблению. Понятное дело, что кнопка не хотела, чтобы кто-то подслушал наш разговор, вот и назначила встречу там, где ей максимально безопасно, так что к происходящему я отнесся как минимум с пониманием. И, словно бы услышав мои мысли, девушка пояснила. Это артефактная мастерская клана. Здесь мы обычно обсуждаем с заказчиками их пожелания и задания. Лучшего места, чтобы все обсудить, я придумать не могу. Не люблю лишний раз появляться в городе, особенно в компании представителя другой гильдии». «Понимаю», — ответил ей. «Не хочет и не хочет. Это место ничем не лучше и не хуже других». «Ладно, тогда давай к делу. В прошлый раз ты встретился с Кряком». Это действительно кукла. Сказав это, кнопка сделала небольшое движение рукой, и со стороны дальней части зала послышалось шуршание. Несколько секунд, и вот уже к нам выходит никто иной, как кряк, со все тем же пустым взглядом, в котором не было ничего и прочитать его было нельзя. Проводники — необычный клан. Тихий, безэмоциональный голос девочки вывел меня из задумчивости. Здесь собрались те, кто пошел путем развития, которое носит название «Ведьма лабиринта», класс, который доступен не всем. Похож на медиатора, только если тот строится на том, чтобы слушать и слышать лабиринт, то мы уже можем разговаривать с системой напрямую, выполняя его приказы без создания директив в интерфейсе браслета». Девочка замолчала, словно переводя дух от количества сказанного. «Я же обдумывал сказанное. Какой смысл в выполнении заданий вне интерфейса? Что это дает? И к чему лабиринту такие сложности?» Напрашивался вывод, что были существа, способные заглянуть в интерфейс браслета? Или на правах бреда имелись какие-то подсистемы лабиринта, от которых он пытался скрыть определенные директивы? «Ладно, допустим» и как это связано с кряком и другими именованными которых вы превращаете в это зачем терять потенциал и сильных людей спокойно ответила кнопка система использует тех из именованных, кто предал ее и пошел против воли это рационально ведь именованный это ресурс в который вкладывается лабиринт по своей сути проводники зимы и пара других кланов Это экспедиционные силы системы, работающие за пределами врат, куда обычной стражи нет доступа. Погоди, погоди, перебил я ее, подняв руку. Что-то не сходится. Фанатики вместе с Кряком все время спокойно входили и выходили из города, и стражи их не трогало. Если они предатели, почему те, кто поставлен охранять лабиринт, не покончили с ними? Они не заключали договоров и не контактировали с божественными сущностями. Стражи с таким работают редко. Когда система получила информацию об их намечающейся попытке вызова сущности, направила уже нас. «А потом вы превратили этих бедолаг в послушных кукол», — кивнул я, пытаясь уложить все по полочкам. «Да, это наказание не только за предательство лабиринта, но и за попытку призыва божества. В отличие от воплощений...» Призыв настоящего тела может спровоцировать уничтожение самого портала. Создание кукол и их использование — соразмерное наказание за такой проступок. Даже после смерти предатели будут служить. Но распространяться о том, что вы можете такое делать, все же не стоит, уточнил я, не припоминая, чтобы хоть кто-то упоминал про это в гильдии. Это не такой уж секрет, Ну да. «Лучше не распространяться, в том числе и о том, что я тебе рассказала. Лабиринт неодобрительно относится к распространению информации о нас». «И даже сейчас?» — спросил я, подразумевая наше общение. «Да, я уже получила выговор, но была готова к этому, так что все в порядке». «Впервые слышу, чтобы лабиринт что-то запрещал так явно». «Куклы? Больная тема?» Наверное, поэтому в гильдии все обсуждение проводников сводилось только к каким-то общим темам? Большинство, скорее всего, даже и не знают о том, что они способны создавать марионеток. Я не удивлюсь, если сильнейшие именованные клана Гала не в курсе. Но я хотела поговорить с тобой не об этом. Мать лишь недавно дала свое разрешение. Я думала позвать Май, но не смогла с ней связаться. Это... Касается шефа, я заметил небольшую заминку кнопки. Несмотря на превращение в ледышку, иногда какие-то эмоции все-таки прорывались, как сейчас. Это походило на затаенный страх. Мне известно, что ты передал информацию о его странном поведении стражам. Но те не смогли ничего обнаружить, как и посланные группы проводников Земли. Но что-то там точно есть. Я наклонил голову всматриваясь в хмурое лицо кнопки. Та явно нервничала, когда говорила о шефе. Один раз я натолкнулась на него и группу мирных, до инцидента в 116-х вратах. Когда встретилась с ним взглядом, успела уловить кое-что. Это способность, даруемая ведьмам самим лабиринтом, что-то вроде предчувствия опасности. Кнопка запнулась, опустила голову и замолчала. Я же терпеливо ждал. Торопить ее не собирался. Она явно собирается с мыслями, пытаясь сформулировать, что хочет сказать. В его взгляде была чуждая сила. Ты помнишь, как мирные по его приказу напали на нас в начальном городе? Конечно, я помнил, что сразу же подтвердил. Я тогда сильно перестаралась, исчерпала себя полностью, как физически, так и морально. Именно тогда почувствовала этот взгляд, пронизывающий, всмотрящий в самую суть, нечеловеческий. Он словно оценивал меня, примирялся, и в нем было столько голода, край. Я физически чувствовала, как он хочет сожрать меня. Последняя девушка чуть ли не выкрикнула, посмотрев мне в глаза. Все это напускное спокойствие и холодность слетели, словно и не было. И вот эта сила один в один ощущалась от него тогда, во время скоротечной встречи. «А что лабиринт? Вы же с ним на короткой ноге, вроде как?» Он молчит. «А мы лишь проводники его воли, поэтому называемся проводниками зимы или земли, как нас коверкают иногда. Система не видит проблем в шефе, считает за своего. И мать сказала, что ничего не почувствовала». Кнопка в отчаянии посмотрела на меня. «Хорошо, а от меня-то ты что хочешь? Чтобы я занялся его проблемой? Убил? Я не рыцарь, не герой без страха и упрек, и уж точно не наемный убийца. И связываться с шефом не собираюсь. Пусть эту проблему решают стражи и сам лабиринт. Я понимаю, просто...» Кнопка поникла, запнувшись, и вновь постепенно возвращая себе невозмутимость. Просто знай. Стражи, проводники или другие помощники системы не станут вмешиваться, пока шеф не откроется. А до этого все отмеченные лабиринтом будут в опасности. Для этой прожорливой твари, которая прячется за спиной шефа, нет ничего вкуснее. И если меня защищает мать, то вот другим, в том числе и тебе, придется куда хуже. Часу-часу не легче. Я мысленно выругался, но внешне остался невозмутим. «Говоришь, ты почувствовала странность во взгляде шефа, но лабиринт на это никак не отреагировал?» «Я не страж. Система не будет реагировать от ощущения одного именованного, пусть и отмеченного ее вниманием. Просто имей в виду, если встретишься с шефом, будь готов ко всему. Тварь с первого города, которая стоит за ним, по моим ощущениям, была намного сильнее того планарного повелителя, что мы видели в 116-х вратах. Кнопка. Решил пока сменить тему, чтобы получить немного времени и обдумать услышанное. Почему ты решила вступить в проводники? Почему не стала искать май? Я вернулся в резиденцию. Разговор с кнопкой добавил мне новой головной боли. Хотя не сказать, что она сказала что-то новое. То, что за шефом стоит какая-то тварь, я и без того знал. Возможно, я себе что-то надумываю, но предполагаю, что этот разговор совсем не кнопкой задумывался. Возможно, что эта загадочная мать попыталась так столкнуть лбами меня и шефа, тем самым спровоцировав последнего для того, чтобы раскрыться. Удобно. Повесить наблюдение на меня, спровоцировать тварь, заставить раскрыться, а затем убить сами нападать на неизвестное по силе существо проводники явно не горели желанием. Короче говоря, не верю я во все эти бескорыстные предупреждения. Меня явно хотели на что-то спровоцировать. Мысленно пожал плечами. Свое дело я в любом случае сделал, предупредив стражей. Остальное уже не мои проблемы. История про опасность пока воспринималась как сказка, и попытка спровоцировать столкновение буду иметь в виду. Посматривать по сторонам но не более того. Вечером, когда я был занят разбором рунического плетения 23-х врат, меня навестил Черныш. Предупредил, что моя доля от заработанного во время нашего небольшого похода задерживается. Лавки охотно скупали все, что к ним несли, но вот с энергией жизни сейчас в городе у всех была напряженка, даже у лавочников. На следующий день заглянул на аукцион способностей, чтобы выложить кучу хлама, который получил в последнем рейде а также присмотреть что-то полезное для себя. И тут же заметил сразу несколько выставленных редких навыков направления приказов за какие-то бешеные деньги. Это направление в магии считалось чуть ли не лучшим для убийства и нейтрализации других именованных. В том же 23-м портале, когда мы сражались с фанатиками, Гал в буквальном смысле сыпал сильнейшими приказами. То же самое касалось и главы защитного порядка. Тот каким-то образом умудрялся их использовать против проявления планарного повелителя, что я в принципе считал невозможным из-за самой специфики приказов, которые нужно понимать противнику. Даже у черныша имелась пара навыков этого направления, что говорило о многом. Но в основном пользователи приказов все же были воины, им эта магия подходила лучше всего. Бой на коротких дистанциях, высокая скорость и контроль пространства вокруг. Как по мне, слишком уж много минусов было у этой магии, да и специфичная она. Зато легендарный навык магии приказов можно было продать за какие-то бешеные деньги. Стоит об этом подумать. Пока скинул, как и планировал, хлам. Что-то присмотреть для себя так и не смог. Из рунической магии ничего не продавалось, а имеющиеся в продаже навыки мне не очень-то нравились. Где-то на шестой день моего отдыха в городе я наконец-то смог... Возродить наблюдателя. И это было лучшей новостью за последнее время. Можно было начинать готовиться к выходу. Портал я к этому моменту уже выбрал. Врата под номером 61. В файле указывалось, что это мир с преобладающей болотистой местностью. Относительно крупный, но с одним входом. Земли изменения относительно сложные, а в подземелье лучше не соваться. Из примечательного — огромное количество руин прошлой цивилизации и полное отсутствие местных жителей. Мертвый мир. Сам портал не очень популярен, прежде всего из-за своей сложности и большого количества скрытых монстров. Для меня последнее не слишком страшно. Самое важное — тут было целых три места с летающими пирамидами, а в землях изменений и вовсе находилась одна разрушенная, которую можно исследовать, хоть это и не так легко так что мой выбор закономерно пал именно на этот портал. Встретить там именованных, особенно сейчас, когда идет дележка 116-х врат, должно быть непросто, и это меня полностью устраивало. И что интересно, в землях изменений, а также в некоторых других местах, встречались территории, захваченные проклятием. Не самым опасным, но крайне неприятным, куда стоило бы заглянуть. За день до выхода в новый мир Мне все-таки удалось частично разобрать рунические надписи из двадцать третьих врат. Сами плетения, как оказалось, состояли из двух отдельных, никак не связанных друг с другом массивов, из-за чего у меня и были трудности с пониманием того, что там накрутили неизвестные строители. Это, если не принимать в расчет еще и саму сложность плетений, которые мне дались, дай бог, на шестую часть. Но уже можно было говорить, что главный набор РОН предназначался для создания независимого, огороженного пространства. Иными словами, это действительно была тюрьма для какой-то невероятно сильной сущности. И да, она не сработала. Мир двадцать третьих врат умер из-за того, что в какой-то момент темница не выдержала, и сущность, заточенная в ней, вырвалась на свободу, но при этом некоторая часть твари все еще осталась внутри тюрьмы. Если приводить аналогию, то это как с клочьями шерсти. Монстр вырвался но оставил там свою шерсть. Именно используя эти нематериальные остатки, фанатики хотели призвать сущность. Не знаю, понимали ли они в действительности, что делают, но эту монстрюгу не остановил бы и весь свет, собранный вместе. В темницу там было влито столько магии, что хватило бы на десять воплощений того же планарного повелителя. Вторая же часть плетения отвечала за... извлечение силы. <сувствия> <сувствия> <сувствия> Если говорить совсем просто, то люди 23-х врат использовали мощь потустороннего существа в качестве энергетической установки. За одним, как я понимаю. Но это лишь мои предположения, конечно, так как само плетение, как у меня сложилось впечатление, было добавлено сильно позже основного. Но в любом случае оборонических заклинаний, несмотря на свою невероятную сложность, вполне разбирались. И в перспективе я мог даже повторить их. Надо только потренироваться. Сразу после разведки новых врат, конечно. Сначала дела.